Уникальный шанс. За несколько дней до отъезда в Мюнхен, 9 февраля 1977 года, этот день я подчеркнул у себя в календаре красным. Ко мне пришли трое главных редакторов Штерна – Нанен, Гельхаузен и Винтер. В серии из десяти частей, которые предстояло появиться к моему 75-летию, я должна была рассказать в текстах и иллюстрациях о своей жизни. Гонорар был сказочный. Нанан знал, что все попытки написать мемуары до сих пор мне не удавались. Писатель или хороший журналист должен составить текст по магнитофонным записям бесед со мной, для чего в нашем распоряжении только шесть недель. Я понимала, что такой шанс более никогда не представится. В то время пыталась представить последствия публикации мемуаров, думая о своем возрасте и долгах. от которых никак не могла освободиться, даже в связи с успешным выходом книг и альбомов. Для отказа имелась только одна единственная причина, более серьезная, чем все финансовые соблазны. Я не могла себе представить, как в такой короткий срок смогу рассказать о моей долгой, полной приключении жизни, чтобы ход моих мыслей был понятен всем и не возникло никаких недоразумений. Всего лишь шесть недель. Я вернусь из Судана только в конце мая. В лучшем случае получится формальная биография, которая совершенно обесценит мемуары. Редакторы Штерна и друзья не могли понять отказы. В долгих беседах они пытались развеять мои опасения. «Просто невозможно, — сказала я, — рассказать за шесть 8 недель всю жизнь. От этого я физически сломаюсь». К тому же ведь неизвестно, сможет ли кто-то, обработав мои магнитофонные записи, представить Рефенштальт такой, какая я есть на самом деле. Мы расстались почти в полночь. У меня было тяжело на сердце, не упустил ли я шанс, который никогда не повторится. Жаль, что я так разочаровала друзей.